Глава 39. От участка КБР до места, где Дэнни должен встретиться с Эллой Дэвис, всего пара миль. Но он вынужден сделать длинный крюк через мизерный деловой центр Грейт Бенда, поглядывая в зеркало заднего вида, дабы убедиться, что за ним никто не следует. Когда Дэнни наконец подъезжает кофе-хат, на часах уже половина девятого. Перед зданием имеется асфальтированная парковка, но Дэнни паркуется позади кофейни останавливаясь рядом с Рав 4. Он почти уверен, что это автомобиль Дэвис. На пассажирском сиденье лежит фигурка, которую Дэни узнает благодаря Дарли Джин. Это Эльза Ольденбург из холодного сердца. Он заходит внутрь. Дэвис сидит за столиком в углу рядом со стойкой, где ее не видно с парковки. Я не думала, что вы придете, говорит она. Я уже собиралась уходить. Хотел убедиться, что за мной нет слежки по крайней мере, насколько это возможно». Дэвис удивленно приподнимает брови. «Да вы настоящий параноик, как я посмотрю. Это для нашего общего блага. Не думаю, что Джалберт будет в восторге, узнав о нашей встрече за его спиной». От ответа Дэвис избавляет появление официантки. Дэнни, который сегодня ничего не ел, кроме своего обеденного сэндвича, заказывает ветчину по-деревенски с подливкой и колу. «От этого у вас будут проблемы с артериями», — говорит Дэвис, когда официантка уходит. «Не хуже кирпича в голову». «Фрэнк Джалберт думает, что вы сами написали эту записку». Еще бы». «Зачем мы здесь, Дэнни?» «Я оставила дочь с няней, у которой почасовая оплата». Дэнни рассказывает Дэвису о визите жалберта в школу, якобы для того, чтобы сообщить, что Дэнни должен дать официальные показания.» а также чтобы показать ему фотографию скорбящей семьи Уикер в Оклахомане. Но причина была другая. Я бы не узнал, если бы Джесси, парень, с которым я работаю, не сказал, что Джелберт припарковался позади школы, в то время как от учительской парковки, пустующей летом, до входной двери всего пара шагов. Это вызвало у меня подозрение. Я проверил и нашел маленький конверт под водительским сиденьем моего грузовика. Дэнни протягивая Дэвис, Упаковку из поджаренного пирожка. Вот. Возможно, это героин, но мне кажется кокаин. Впервые с их первой встречи ее маска профессионала дает трещину. Дэвис отгибает край упаковки, заглядывая внутрь. Я брал конверт за края. Сомневаюсь, что он оставил отпечатки. Он слишком умен для этого. Но вы могли бы проверить. На всякий случай. Вдруг он дал промашку. Дэвис быстро приходит в себя. Давайте уточним. Вы обвиняете Фрэнка Джалберта, инспектора КБР с 20-летним стажем, получившего полдюжины поощрений, в том числе два за проявленную храбрость, в том, что он подбросил наркотики в ваш грузовик. Уверен, он отличный коп, но он убежден, что девушку убил я. Нет, не совсем так. Он одержим, и если вы еще этого не заметили, я буду очень удивлен. Вы могли сделать это сами, Дэнни. Я еще не закончил. Он рассказывает Дэвис об остановке на шоссе под фиктивным предлогом и о том, как патрульный Кальтон с особым пристрастием осматривал место под водительским сиденьем. Он вполглаза осмотрел всё остальное, потому что знал, где должен лежать конверт. Что касается версии моего участия в этом, спросите Джесси Джексона о том, где припарковался Джалберт. Он все вам расскажет. Подходит официантка с заказом для Дэнни. Дэвис прячет упаковку из-под пирожка в свою сумку. Когда официантка уходит, Элла показывает на тарелку Дэнни и говорит «Похоже на собачью рвоту». Дэнни смеется, принимая за еду. «Ну вот, теперь вы разговариваете, как нормальный человек». «Я есть нормальный человек. А еще я работаю в Канзасском бюро расследований, что делает меня Фомой неверующим». «Джалберт назвал мое имя этой бумажной подстилки. Плейнструд». «Как скажете. Вы так же одержимы им, как и он вами». — Приходится. Ведь он пытается обвинить меня в преступлении, которого я не совершал. Что я могу сделать, чтобы противостоять этому? Проколоть ему колеса? Приклеить ему на спину бумажку «Пни меня по заднице». Остается только довериться вам, а это рискованно. Мой адвокат сказал, что вы можете арестовать меня за хранение. Я не собираюсь этого делать. Дэвис смотрит на жующего Дэнни, теребя маленький золотой крестик на шее. «Давайте предположим, что Фрэнк назвал ваше имя одной конторе, которая опубликовала его, и что он подбросил вам кокаин, если, конечно, это не талька, не пудра. Просто предположим для эксперимента. Доказывает ли это, что вы не насиловали и не убивали Ивона Уикер?» «Никоим образом». С этим Дэнни не может поспорить. «Я проверю содержимое этого маленького конверта и поговорю с тем человеком из плейн с Андерсоном». «Скиньте мне номер вашего помощника, с ним я тоже побеседую. А теперь мне нужно идти». Дэвис начинает вставать. «Этот маленький крестик для виду, или вы верующие?» «Я посещаю месту», — осторожно отвечает Дэвис. «Значит, вы можете верить в Бога, но не в то, что мне приснился сон о местонахождении тела Уикер. Я правильно понимаю?» Дэвис дотрагивается до золотого крестика. «Иисус сотворил 30 чудес, Дэни. Вам приснился один сон» по крайней мере, вы так утверждаете. Оплата за вами, я взяла только кофе. Дэнни говорит. «Мэм, вы не представляете, как сильно я хочу, чтобы мне никогда не снился этот гадский, нет, блядский сон». Элла Дэвис делает паузу. На ее лице едва заметна улыбка. «Вы приятный человек, Дэнни. Разумный, доброжелательный. По крайней мере, таким вас видят люди. Что скрывается за этим, я не знаю. Но открою вам секрет. Дэви склоняется над столом, опершись на него пальцами. Ее маленький золотой крестик покачивается на шее. Я бы хотела вам верить, может, даже поверила бы, но у вас было одно единственное чертово экстрасенсорное видение. Почему вы, спрашиваю я себя? Отличный вопрос, говорит Дэнни. Люди, которые выигрывают в лотерею, вероятно, спрашивают себя о том же. Только тут другой случай. Не знаю, почему я. «Вам легче поверить, что девушку убил я, да?» «Определенно. Сделайте мне одолжение. Будьте на настороже с Джалбертом. Мне кажется, он может быть опасен. Дело не только в подбрасывании наркотиков или раскрытии моего имени. Это его счетоводство. Странная штука. Я разузнал об этом. Называется «Арифмомания», — говорит Дэвис, но выражение лица говорит, что лучше бы она промолчала. Дэвис уходит, не оглядываясь. Её безразмерная сумка покачивается на плече. Подходит официантка. — Оставь место для черничного пирога, дорогуша. — Попробую, — отвечает Дэнни.